Глава 2 в а а был ли мальчик? Света потрясла головой и на в а ж д е н и е с г и н у л о Никакого голубя, разумеется, нигде не было. Впрочем, этой лениной свекрови в комнате уже тоже не наблюдалось. Что за б р е д она тут несла? Анализировать можно и нужно в с ё Это основа нашего изучения мира, нашего познания, с а м о познания. Света раздраженно оглянулась на звон посуды, доносящийся из за прикрытой двери. Любого знания. Извините вам черный чай или зеленый? Заглянула в гостиную еще одна посторонняя дама. Света сообразила, что это Ленина бабка. Мне зеленый. Нелюбезно ответила гостья. Рыжик, ну куда ты? Вам кот не помешает? Нет. Чем он может мне помешать? Света специально говорила о т р ы в и с т о явно демонстрируя нежелание тратить свое время на какую-то незнакомую тетку, да еще в возрасте. Вот и славно. Возликовала Марина Сергеевна, пропустила туда же мышку и Алю, плотно закрыла дверь. И удалилась на кухню почему-то не громко посмеиваясь. Дикость какая-то, натащить в дом каких-то бабок, мазохизм. Света этого терпеть не могла, считала с люнтяйством и потаканием токсичным о т н о ш е н и е м Понятие токсичные отношения Света очень уважала и прикладывала везде, где можно и где нельзя. Она раздраженно фыркала. С нетерпением ожидая, когда же вернется Лена, и можно будет продолжить разговор, просвещая бывшую коллегу о том, в каких же невозможных условиях она живет. Она даже начала потихоньку говорить себе под нос, готовясь к монологу. Какая недопустимая глупость и потакание токсичным родственникам и мужу! Как можно? Современная женщина а с т а л а коровой для ребенка. Молокозавод ходячий. Молочко, это очень вкусно. о т ч ё т л и в о произнес у нее за спиной детский голосок. И полезно. Света стремительно обернулась. В комнате никого. Надо же, п о м е р и щ и л о с ь такое. Да. Так вот. Есть отличные смеси. Я вон сколько рекламы видела. Уж такие отзывы, это же полезнее. Там и витамины, и микроэлементы, и аминокислоты. Все время по телевизору показывают. Так зачем эти дурацкие жертвы? Не, молочко в к у с н е е Это дочечно. Опять произнес тот же голос, но уже гораздо увереннее. Света отпрыгнула от окна и решительно заглянула под стол. Никого. Прошла по комнате. Диван. Под ним ребенку не спрятаться. с е р в а н т с посудой. Там тоже не скрыться. Из него не залезть. Кресло. Света заглянула за каждое. А что, т ё т я ищет? жизнерадостный детский голосок заставил Светлану резко поднять голову и прилично стукнуться о край подоконника. Да где ты прячешься? Света была уверена, что тут где-то засел мальчишка и развлекается, издеваясь над ней. Явно еще какой-то родственничек этой м а л о х о л ь н о й Лены. Я не прячусь, вовсе, – пискнул голосок. Света повернула голову. И уперлась взглядом в рыжего кота, сидящего на небольшом журнальном столике. Брысь урод! И вы обе! Рявкнула она на двух кошек. А ну кыш отсюда! Развела не только богадельню, но еще какой-то кошачий приют. Но я это точно знаю, что это. Это у нее неудовлетворенный материнский инстинкт. Ничего. Скоро от всех избавиться. А че т о т такое материнский н с т и н к т Кот любознательно смотрел на Свету желтыми глазами. Света замерла и потрясла головой. Кот не исчез и заданный вопрос словно повис в воздухе. Да что же это со мной, а? Пшел я, сказала. Света схватила папку с документами. И швырнула в кота. Рыжик что-то такое подозревал. Неприятная тетка ему сильно не понравилась. Он с удовольствием приступил к беседе, тем более что поначалу ему беззвучно подсказывала мышка. Ах, н у если бы я сама могла говорить, страдала она. Она бы у меня вообще сразу с ума спрыгнула, как а л я с о шкафа. б р я м с Готово. Ну и так получалось неплохо. т ё т к а злилась, головой треснулась. Вон чуть подоконник не выломался, аж цветок качается. Хорошо, что шуршалки кинула, поиграть можно. Рыжик, спрыгнувший со столика, чтобы избежать столкновения с папкой, перебрался на подоконник и застенчиво выглянул из-за занавески. Ой, а вы это... Нам поиграть кинули. Света хотела было собрать бумаги, обернулась на мерзкий детский голосок и снова уперлась взглядом в кота. Аля, давай! Мышь словно в воду нырнула, прыгнула со столика в разлившееся белое море рассыпанных бумаг. Белая Аля чуть помедлила, но последовала за подругой. То опять мерещится? Психолог-аналитик, как Света любила о себе думать, как-то притормаживал, анализировать себя отказывался, явно опасаясь возможных выводов. Почему же мне мерещится? Так, надо анализировать ситуацию. Только спокойно, спокойно. Со мной говорит ребенок. Противный мерзкий ребенок, личинка отвратительная. Только тут никого нет. Как же нет ути? И ты есть, и мы есть. Опять произнес тот же голосок. Нельзя взрослым говорит ь ты. Назидательно произнесла Света и вдруг сообразила, что говорит с галлюцинацией. Я ничего не говорила. сообщила она в пространство. Тёть, почему ты не говорила? Ты уже забыла? А, тебе п и л о х а да? Это хорошо. Обрадовался непосредственный рыжик. Чего это? С некоторой претензией даже уточнила Света. Потому что Тебе нравится, когда другим плохо? Может, если тебе самой так будет, ты поймешь, что так нельзя. Рыжик не очень понял, что он не так сказал и почему так злится мышка. Вот баран котячий. Зачем же ты все выдал врагу? Рассердилась мышка. Мне? Мне не нравится, когда другим плохо. Всем действительно плохо, и я просто им открываю глаза. Возмутилась Света. я с е к лась. Стоит она в чужой квартире в пустой комнате и разговаривает с кем-то. С кем? Но не с котом же? Нет, точно не с котом. Эти бесполезные т в а р и годятся только на п о м о й к а х мышей ловить. А ну прочь с бумаг. Я мышков не люблю. У них только голову и перед есть, можно. Остальное сильно пахнет, – сообщил рыжик со вздохом. Света как раз шуганула серую кошку с бумаг, сделала шаг поближе к ним, чтобы поднять и собрать рассыпавшиеся листы. И тут одновременно произошло несколько событий. Она обернулась на кота. Сделала шаг к бумагам и наступила на белоснежный хвост Али, которая притаилась под журнальным столиком. Какой п и Грохот от рухнувшей костлявой светы, ощутивший рывок бумажных листов у нее из-под ноги, был сравним с падением шкафа средних размеров. Аля, Аля, ты жива? Мышка тормошила Алю одним махом взлетевшую на сервант. Жжж. Аля таращила ярко-голубые глаза и тряслась. Не жужжи, отвечай п о к о ш а ч ь и ясно и понятно, а то укушу. Мышка толкнула подругу в бок и та немного пришла в себя. Живо, вот и хорошо, интересно. она мышка с умеренным любопытством свесилась вниз и рассмотрела поверженного психолога Алена распахнула дверь в гостиную и отпрянула Света что случилось ты почему лежишь на полу да еще на бумагах Светлана с трудом осознала себя в пространстве перевернулась на бок И села, упала, призналась она. Тебе не хорошо? Голова закружилась? Алена с недоумением осмотрела комнату. Ну бывает, конечно, в собственных ногах можно запутаться. Но уж очень странно. Даже с учетом падения выглядела мозгажорка. Да, наверное, мне не хорошо. Точно. Мне плохо, радостно заключила Света, прибавив Алёне уверенности в том, что этот мозга жорный долгоносик еще и не в себе. Мне очень, очень плохо. Она вдруг подозрительно посмотрела на Алёну. Тут мальчик есть? Есть, конечно. У меня же сын. Avenдество. Алена решила, что ни за что не будет стёпку э т о чокнутой показывать, даже если та умолять будет. Да анализировалась, пронеслось в голове. Не -е -е -е. говорящий мальчик, точно. При падении осадок с о д н а о окончательно вывихнутого сознания смешался с мыслительным процессом. Такая ассоциация вполне подходила к внешнему виду гостя. а л ё н а с опаской покосилась на Свету и ответила: "Свет, ему несколько недель всего-то. В таком возрасте дети еще не разговаривают. Да я не про твоего". Досадливо помотала головой Света. "А тут в комнате говорящего мальчика нет, Свет". Сейчас в доме только один ребенок, мой. Ты, наверное, ударилась сильно, да? Ударилась. Света потерла костлявую пятую точку, особенно тут. Я всегда подозревала, что у нее там мыслительный центр, как у динозавров. Алёне даже не ловко стало. Чего это я? Она упала, треснулась, а я над ней издеваюсь. Светочка, ты вставай аккуратненько, вот так, садись в кресло, а я пока документы соберу. Выяснять, почему бумаги оказались так варварски вывернуты из папки, Алена уже не решилась. Но упали и ладно. Хуже было бы, если бы Света их жевать начала. А ведь выглядит так, словно до этого совсем недалеко. А что это тут у вас случилось? Матильда Романовна с и я я е й улыбкой и сверкающим чайником на подносе возникла в дверях. Так, что-то у п а л о Это Света упала. Споткнулась и того. Алена опасливо покосилась на бывшую однокурсницу. А голубь? Вдруг спросила Света, сфокусировавшись на Матильде. Что голубь, милая? Участливо уточнила та. Голубь тут был? Образно выражаясь, да. Вы, видимо, головой ушиблись? Нет, ягодницей, в смысле ягодицей. Света, конечно, могла бы разговаривать нормально, но ее мыслительный процесс был загружен подзавязку обработка информации. Я поняла. Это все вы. Она обвиняющая возрелась з на Матильду. Что я? Вы тут говорили мальчикам и голубь. Это тоже вы. Вы гипнотизер. Задачка сошлась с ответом и все стало на свои места. Света торжествующе выпрямилась в кресле и поморщилась. Ягодница, то есть. Ягодичная мышца прилично побаливала. Нет, что вы? Я всего лишь практикующий адвокат. Матильда кокетливо махнула в сторону Светы ухоженной ручкой с идеальным маникюром. А вот про говорящего мальчика можно поподробнее. Вы так интересно выразились. Я бы с удовольствием поговорила и мальчиком, и девочкой. Но у меня железное алиби. Я на кухне. Десерт делала.